Глава 15. Машину Анна дала без вопросов. Я уже доказал ей Марка, что водитель из меня получше многих, да и права у меня есть. Ева порывалась поехать со мной, но я сказал, что еду за девушкой, и сестра отстала, ехидно усмехаясь. Знала бы она, за кем я еду, персональные соглядатые генерала Кабрера. Поездка по утреннему Капитолию получилась быстрой, движение в начале выходного дня было неплотное. Я подъехал к КПП городка Легиона за 10 минут до назначенного времени и приготовился ждать минимум полчаса. Ошибся. Лейтенант салана стояла у ворот, беседуя с двумя девицами в форме. При виде машины они прервали разговор и принялись расстреливать взглядами машину и водителя. Я вышел, поздоровался и предложил даме занять место. салана кивнула, в своей обычной невозмутимой манере соизволила пройти к автомобилю и разместилась на переднем сиденье. Захлопнув за лейтенантом дверцу, я устроился за рулем и тронулся с места, бибикнув коллегам Исы. «Думаю, мы дали достаточно поводов для обсуждений», усмехнулся я. «Та», — согласилась девушка, посмотрев в зеркальце, — «Сара и Клаудия — известные сплетницы». «Так вы специально их пригласили?» «Конечно нет. Они мои соседки по общежитию, весь вечер не тофали покоев, испытывая подробности вчерашней прокулки. Кто вы такой, откуда и почему я потратила месячное жалование ради сегодняшнего утра?» «И что вы ответили?» «Что мой наряд стоит в три раза дороже, чем они думают, что прическу мне делали в золотой короне, а фы – миллионер», спокойно ответила Иса, но я уловил в ее эмоциях усмешку. «Кажется, они не особо поферили моим словам, но хотя бы замолчали. Думаю, что сейчас их мнение и сменилось». Я рассмеялся такой правдивой подаче информации. Значит, салана все же не чуждо желание подколоть коллег. Если так дальше пойдет, то она скоро и вслух шутить научится. Тогда, может быть, вы все же начнете называть меня по имени, а то мне уже неудобно становится». «Хорошо». «Хорошо, Доминик», — настойчиво сказал я. «Хорошо, Доминик», — повторила салана «Ну, хоть так. Дальнейший наш путь прошел в легкой беседе. То есть сначала болтал я, прислушиваясь к эмоциям собеседницы, а Иса по большей части отмалчивалась». Ничего особенного я не уловил, но выяснил, что разговор об одежде навевает на лейтенанта скуку, к еде она равнодушна, а истории столицы не интересуется Когда дошла очередь до темы Олимпиады, то салана проявила неподдельный интерес. Ну да, это событие породило много слухов, споров и сомнений. Олимпийские игры в магическом мире, как они должны проходить? как готовить спортсменов, как бороться с магическим и алхимическим допингом. Это обсуждается в прессе, и ИСа тоже искренне интересуется. Так что я заткнулся, предоставив лейтенанту просвещать меня и делать прогнозы. Оказывается, по сути, будут две Олимпиады. Одна для слабых магов, другая для одаренных. Для магов градация по уровню источника. Со слабыми все понятно. Легкая атлетика, плавание и прочее. А еще матриархат будут мужские дисциплины, тяжелая атлетика, борьба, бокс. Здесь нам главную конкуренцию составят американцы. Обозреватели предвещают жесткую борьбу именно в магических дисциплинах, и там фавориты африканки. Лейтенант по этому поводу очень переживала, вот не ожидал, что салана такая ярая болельщица. Иса знала почти всех спортсменов и спортсменок, магов и немагов, и могла назвать главных фаворитов в большинстве видов спорта. Я только диву давался, когда она с азартом начала рассуждать о плавании и тех сложностях, которые поджидают нашу команду. «А вы сами плавать умеете?» – задал я вопрос, когда Иса прервалась. Разумеется, удивилась она. «Я же с побережья! У нас в деревне плавать начинали раньше, чем хотеть». «Моя семья была семьей рыбаков. Помню, брат и сестра часто ныряли, чтобы достать мне красивые ракушки или камни с дна моря. Так и я научилась. В девять лет на глубину пятнадцать метров ныряла без проблем. А что?» «А я и не знаю, умею ли плавать», — признался я. «Все как-то не до того было». «Как это возможно?» «Ну, вот так». Иса потрясенно посмотрела на меня. Кажется, в ее понимании не уметь плавать – это как не уметь дышать и все-таки жить». Разговор прервался, мы подъехали к кафе. Прекрасная погода, яркие шарики и разноцветные ленты привлекали внимание прохожих. На обширной стоянке стояла Санта-Мария Кана, и я припарковался рядом, заметив на дорожке знакомые фигуры. Иса дернулась было открыть дверцу, но я остановил ее». Не вздумайте выходить сами, госпожа Салана. Этим вы испортите свой имидж и мою репутацию. Я выскочил из машины и поспешно обошел ее, открыл дверцу, протянул руку девушке. Салана кивнула и спокойно подала свою. Не знаю, кто ее воспитывал в легионе, но я бы сказал, что она ведет себя словно аристократка высшего света. Мне такого никогда не достичь. А что у Фасса репутация, сударь? И прищурилась от солнца и огляделась. «Репутация? Ну...» Я запнулся. «Честно говоря, меня считают не слишком вежливым, а некоторые просто деревенским хамом». «Правда?» «Честное слово. Но кое-кто считает меня опытным сердцеедом, так что я не хочу терять образ в глазах сестры и дяди. Кстати, вот они». Навстречу нам вышло все семейство Альва. Впереди катилась коляска Спилар, которую толкал Марка, а за ним шли Ева с Анной. «При виде Евы у меня ёкнуло сердце». Черный с серебром китили, фуражка с высокой тульей смахивали на мундир фюрера Штирлица, разве что не было черепов в петлицах, довитые погоны отсутствовали. Красные нашивки на рукаве указывали на то, что перед нами курсант первого года обучения. Форма сестре шла. Анна была одета в элегантное платье, а Марка в костюмные брюки и стильную рубашку, которую я ему подарил на открытие. «Мы встретились на обочине дороги, и я официально представил Исабель своей семье. Аристократическая невозмутимость моей спутницы произвела на Альва впечатление, видимо, тот факт, что я не указал сословия, прошел мимо их сознания. Правда, Анна посмотрела на меня немного насмешливо, зато Ева с досадой и уважением. «Почему вы еще здесь, дядя? Я думал, что вы должны быть в кафе, готовиться к открытию». «Сейчас там хозяйничает Фернанда, гоняет персонал» выяснил Марко. «Я решил не мешать ему нервничать. Открытие через час, кухня в порядке, все, что можно, мы приготовили еще вчера. Не волнуйся, Доминик, все предусмотрено». А Петр и Марко? Они тоже на месте. Звонили час назад, сказали, что готовят сюрприз к нашему приходу. «Что они еще там придумали?» «Это же сюрприз», усмехнулась Ева. «Или ты не знаешь, что это такое?» «Просто Доминик не любит неожиданных событий» словно мимоходом заметила Исабель, оглядываясь по сторонам. «Вы тоже это заметили, госпожа салана спросила Ева. «Та и вы будете свать меня по имени», – предложила Иса. «И та, я заметила, что вашему брату не нравится то, что он не может контролировать. И это вовсе не потому, что он любит дисциплину и порядок. Я бы это расчетливостью». «Я зову это мужским эгоизмом и жадностью», – радостно поведала Ева. «А вы давно знакомы с моим жадным и эгоистичным братом, Исабель?» «Около трех недель. Мы работаем вместе». «Вы работаете с Домиником?» — переспросила Анна по-новому, посмотрев на салана «Так, госпожа Альфа, я в его группе». «Как так?» — вскинулась Ева. «Я тоже работаю с Домиником, но вас ни разу не видела». «Поюсь, это секретные сведения». Ева, переглянувшись с матерью, замолчали, а я чуть не заржал. Оказывается, лейтенант Солана тролли еще тот. Сначала Дюран, потом подруги, теперь Альва. Мы двинулись по дорожке вдоль кафе. К главному входу не пошли, а обогнули кафе по аллее, направляясь к служебному. Подойдя ближе, я увидел бывших одноклассников. Петр что-то экспрессивно высказывал Марка, размахивая руками. Заметив нас, парни замолчали. «Что-то случилось?» спросил встревоженно дядя у своего тески. «На кухне?» «Нет, шеф, на кухне все в полном порядке», досадливо пропыхтел тот. «Просто я... мы хотели пригласить на открытие клоунов или магов иллюзий, а господин Кана запретил нам это сделать». «Говорит, что клоуны не для этого места», добавил Петр. «А когда мы отказались от услуг, те сказали, что тут и своих скоморохов хватает». «А мы им уже аванс заплатили». «А эти мерзавцы возвращать его отказались и уехали, еще и обозвали нас простофилями». «Сами такие!» Я улыбнулся, слушая тарахтение бывших одноклассников. Наконец они закончили плакаться по поводу профуканных денег и вспомнили о манерах. Одновременно поклонившись, кондитеры представились чуть ли не в один голос. Марко Лоренцо, доброе утро, госпожа Анна. Как поживаете?» «Петр бланка здравствуй, Доминик, рад тебя видеть». «Привет, ребята! Дамы, позвольте представить вам моих одноклассников в посредней школе. Лучшие кондитеры, кроме моего дяди, кого я знаю. Ребята, это Ева Альва, курсант Серебряного легиона, и моя сестра. Это Исабель салана моя коллега по работе». «Коспота!» — кивнула салана «Привет!» — махнула рукой Ева. «Серебряный легион!» — восторженно повторил Петр, таращась на Еву. «Госпожа, я ваш искренний поклонник, вы оператор бронехода или стрелок?» «Второй оператор», — ответила Ева, «и я пока не в легионе, мне еще год учиться». «Уверен, вы станете лучшим вторым оператором курса. А на каком бронеходе вы учитесь, паук или шляпа?» «Не знал, что ты фанат биомехов, Петр», — удивился я. «Я бы и сам пошел в легион» ответил долговязый Петр, разглядывая нашивки на кителе Евы. «Но «Ну, у меня источник меньше сотни. Зато я знаю практически все бронеходы, о которых есть сведения в печати, за исключением новейших, конечно. Там все засекречено». «Новейшую технику мне пока не доверят», с сожалением отметила Ева. «Туда только опытных операторов сажают». «Зато тебя привлекли в круппу разработок нового вооружения!» опять протроллила ИСа. Разве это не секретные сведения? повернулся я к ней с ехицей. На самом деле нет. Вот если бы вопрос шел о конкретных деталях, так то от и тело. Но каспаша Альфа тафала клятву. Расклосить подробности она не может. Давайте, пока не будем говорить об оружии и бронеходах, предложила Анна, которая была не слишком довольна выбором карьеры дочери. Что с кафе, мальчики? «Все в порядке, госпожа, зал готов, все ждут открытия», – заверил Бланка. «А еще, помимо основного меню, мы приготовили наши фирменные пирожные. Пойдемте, посмотрите сами». Мы вошли внутрь, осматривая просторное помещение. Я повел носом, улавливая соблазнительные запахи. «Думаю, что Фернандо был прав, запретив выступать клоуном. Такие ароматы – лучшая реклама кафе. Доброе утро, господин Кана». Я поздоровался с подошедшим управляющим, а потом представил его Еве и Исабель. «Я по-прежнему думаю, что надо было назваться рестораном», высказался Кана, поклонившись. «Весь цвет Капитолия ходит именно в рестораны, а у нас кафе». Хотя у Марка имела вывеску «кафе», по сути, это был ресторан. 24 стола в центральном зале, 10 столиков на веранде и 4 отдельных кабинета. Штат из десяти официантов и поваров под управлением Фернанда Кана, плюс два кондитера и сам Марко Альва в качестве шеф-повара. Вдобавок к этому бухгалтерия, доставка, уборщицы и прочее. Более двадцати человек набирается. «Мы уже говорили на эту тему, Фернандо», — ответил Марко. «И ты согласился с моими аргументами, так что не начинай снова, да и поздновато уже что-то менять». «К тому же вкус еды не зависит от вывески», — вставила Анна. «Думаю, что кафе моего мужа станет популярнее самых шикарных ресторанов». «Я знаю, госпожа, знаю!» Кана вздохнул и развел руками. «Это у меня нервы. Я уверен в наших поварах, уверен в вашем супруге и ребятах, но ничего не могу с собой поделать. Все время кажется, что что-то не доделали. Смотрите, а вот и первые клиенты».